Странное состояние владело тогда мной, дружище. Как во сне слушал я. Все рок изобилия, да рок изобилия. Золото, деньги. И вспомнил я Орта, его мечты об изобилии, об избавлении человечества от материальной зависимости. Удивительное дело. Странная штука, жизнь. Никому... и никогда не перестану поражаться ее способности совмещать самое светлое с самым низменным и темным. А Черныш улыбается и говорит, что не так легко будет определить состав преступления Мельчевского. Его фальшивки, по сути дела, не фальшивки, а золото неворованное. Одним словом, юристы еще поломают себе голову над формулировкой обвинительного заключения, ну, хотя, конечно, за этим дело не станет. Когда с меня схлынула волна потрясения, я почувствовал, что сгораю от любопытства. Воры, валютчики, мельчевский меня уже не интересовали. Главное, машина. Что же это за штука, черт повери? Неужели чудеса возможны? А здесь еще Карстнер масло в огонь подливает, рассказывает, какие-то с ним фантасмагории в Германии приключились. Для себя я уже поставил два вопроса, на которые следовало получить ответ. Первый. Происхождение машины. Когда, где и кем она изготовлена? Какой неведомый миру гений Сумел так опередить свой век Второй. Технологические функции, принципы назначения машины. Зачем она? Как работает? Для чего была предназначена? Так и сидели мы все втроем, пригорюнившись. Загадка жжет, а за что ухватиться? В этот момент в кабинет врываются подольские. Возбужденный такой, растрепанный. Увидев людей, он малость запнулся, порывая что-то сказать, но вдруг покраснел, махнул рукой и выбежал вон. Я хотел было его удержать, но Черныш сказал, что не худо было осмотреть машину. А мне и самому не терпелось. На лестнице я встретил Ивана Фомича, У него был такой вид, словно он проглотил ложку касторки и куда-то очень торопится. Оказалось, он с таким видом направлялся ко мне. Я его отпустил, просил зайти завтра. А уже возле самых дверей секретной комнаты Мельчевского мы столкнулись с Турманцевым. У этого здоровенный синяк. Под глазом. Налетел на косяк, говорит. Я его пожалел и отправил в медпункт. Мне даже неудобно перед гостями стало. Хорошие же впечатления вынесут они об институте. Один сотрудник — комбинатор, другой — малость не в себе, третий тоже странноват, а четвертый по виду алкоголик или дебошир. Но не в этом, конечно, дело... Просто сумасшедший день выдался у меня. И все как-то странно. Глава 16 Институт физики вакуума кибернетики Академии наук СССР. Выписка из протокола экспертной комиссии по обследованию гомеостаза неизвестной конструкции. Первая. кодирование информации гомеостаза безусловно осуществляется по двоичной системе.н информация предположительно обрабатываться вакуумным пространством по принципу виртуальный электрон 1 дырка 0 или наоборот. Второе согласно пункту первому, Гомеостаз не подчиняется принципу Бреммермана, согласно которому никакая система не может обработать информации больше, чем одна шестая умножена на тысячу47 битграмм в секунду. Очевидно, информационная емкости в данном случае будет неизмеримо больше. В связи с этим, Целесообразно измерять ее в бит на кубический сантиметров в секунду, так как мерой памяти скорее является объем пространства, чем количество вещества. Третье. Вероятно, гомеостаз представляет собой нечто подобное усилителю интеллекта. Термин предложенный Эшби. Четвертое. Исходя из этого предположения, можно констатировать, что мы имеем дело с черным ящиком, о конструкции и принципах работы которого нет никаких сведений, и судить о них можно лишь по конечным результатам его действия. В этом случае принципиальная схема выглядит следующим образом. Пятое. В соответствии с пунктом четвертым предполагается следующий порядок исследования целенаправленное варьирование сигналов на входе и корреляции их с сигналами на выходе. В этом случае задача сводится к изучению систем, на которые влияют внешние воздействия или на вход которых подаются изменения. Отсюда, если вектор может принимать те значения, то система может иметь n различных или частично совпадающих полей. Шестое. Исследования принципов входа показали, что и черный ящик сам устанавливает контакт с человеческим мозгом посредством слабого поля неизвестной природы. что не исключает, однако, обычного подсоединения через проводники. Последнее было установлено при анализе отверстия, напоминающего патрон под электролампу в верхней части корпуса. Вероятно, у прибора существовала некая деталь, подходящая под это отверстие, назначением которого было осуществление контакта между объектом 106 ю 10 изолированными точками машины, предположительно являющимся входом. седьмое В соответствии с пунктом шестым представляется необходимым в соединении этих точек спечататающей электронно-счетной машиной для разрттки и последующей расшифровки информации. Председатель комиссии – подпись. Члены комиссии – подписи Глава 17. Выписка из акта испытаний гомеостаза неизвестной конструкции. Согласно пункту 7 протокола экспертной комиссии было проведено испытание гомеостаза. Результаты испытаний изложены на 160 страниц машинописанного текста. При прилагаются документы, полученные непосредственно из гомеостаза. Эти документы следует рассматривать как прямой ответ на вопросы. Смотри страницу 112. Поставлены гомеостазу. Документ номер один. «Я растворяюсь в ней, отдам в себя целиком». Ручейком перельюсь в это море. Усилие воли, напряжение внутреннего зрения Нужно лишь сосредоточиться И представить себе ярко-ярко, Припомнить мельчайшую деталь, Неуловимый оттенок, невыразимый запах. До головокружения, До шума водопадов в ушах, И вдруг наступает облегчение. Это пар, разорвав котел белой струйкой уходит в застиранное июльское небо. Так я переливаю себя в неё. Но еще есть отбор. Я брожу по стеснутым стенами улочкам старого города, прислушиваясь к яростному ветру, Что треплет метлицу на дюнах И гонит желтую морскую волну, И что-то оседает во мне И густеет, как янтарная смола. Я машина первичной переработки, Меня обдувают все ветры вселенной, Меня засасывают вся смрадная грязь земли. А ей достанется теплый янтарный шарик, Квинтэссенция тревоги и радости, Тинктура надежды, Резонансный пик эфирных бурь Моего радиоприемника. Какие годы неслись над планетой, Какие годы, а мы ничего не замечали, Жили отвлеченной идеей, курили благовоние перед материализованным идолом мечты я думал что мир внутри меня я его фильтровал сквозь совершеннейшую систему сердце нервов и по капле переливал потом в неё как вливает поэт свои строфы в самую совершенную оболочку версификации однако саов какой чудовищный самообман наркотическое пьянение мечтой я понял как великий неисчерпаем мир когда он сузился вокруг меня кольцом беды сковал в мой город городёной плотью спрессованных событий вселенная треснула Безупречный часовой механизм распался, превратился в груду пружин и зубчатых колесиков. Звёзды упали на землю белыми карликами газет. Каждый карлик может оказаться последним, взорваться от переполняющей его звездной материи отчаяния и растерянности. Говорят, что немецкие танки удалось остановить у поста через Юглу. Не знаю. Я видел их черные самолеты у мостов через Даугаву. Они пролетали так низко, что можно было видеть пилотов в очках. Самолеты переворачивались на бок, рассыпая в серой воде Даугавы белые бешеные столбы. Рваные осколки шуршали в листве каштанов И замирали в полевых фонтанчиках на стенах домов. Гамлет, принц датский Гамлет, Мир расшатался, но скверней всего, Что ты рожден, восстановить его. Иссушающая раздвоенность, чудовищная рефлексия, Неужели и сейчас я должен думать о ней? Есть минуты, когда от человека требуется высочайшая цельность. Они пришли в вое сирены и нестронном топоте народного ополчения. Они пришли, эти минуты. Почему же я думаю о ней? Мысленно говорю с нею. Или моя цельность в раздвоенности? Не в единении с ней моя цельность. У каждого свое место. Мне не надо корить себя. Только почему же так тоскливо, Так горько и сметенно? Где-то близко горит нефть, Точно обесцвеченное небо, Исходит черным дождем. Ветер уносит дым И лохматые хлопья. И надо всем парит равнодушный К векам петушок Домского собора. Гулки, орган, Разноцветные пылинки, Танцующие в цветных лучах, Наклонно падающих от витражей, Запах сухого камня, Голуби на многогранных плитах базилики. Как испуганно они кружатся в дымных волокнах, И голубь обернется вороной, И собака не узнает своего хозяина. Бедный и искалеченный трамвай Тебя сбросило с рельсов, И ты уткнулся циклонным глазом фонаря В афишную тумбу. Неяркий вечерний глянец лег на брусчатку мостовой, синими огнями вспыхнули осколки рифленого стекла, это вытек твой глаз. А вот осколки твоих разбитых окон, перевирает ветер бумажки и несет их по умершей колее. Когда-то ты вез меня от этих тихих платанов и затененных скамеек на бриви бас или на улицу Барона. Я стоял на площадке в корпорантской шапочке, молодой и глупый, вот так же застывая слепящий оранжевый отцвет в окнах четвертого этажа, и в воздухе плавал тополинный прилипчивый пух. Но не рыли во дворах щели, не уродовали автобусы желто зелёными маскировочными пятнами. И было мне двадцать лет. Он вскочил тогда на подножку, загорелый, изысканный, элегантный, неврежный. И уже тогда у него были седые виски. — Хомильтон, Виллис, какая встреча! Он еще что-то сказал мне, но я не слышал или не понял его слов. Я стоял, оглохший от счастья. Щеки мои пылали. Оказывается, Криш Филлис знал мое имя. Сам Криш стоял со мною рядом, дружески улыбался и что-то мне говорил. Как блестели зубы на темном его лице. И светились белые виски.